Через десять минут Эмма и Артем уже стояли на чуть покосившемся крыльце одноэтажного деревянного дома липучки и безрезультатно стучали в дверь. «Похоже, дома никого нет», — сказал Артем. «Элли не хочет открывать. А ведь, если подумать, у нее действительно есть мотив», — стала рассуждать Эмма. «Судя по дому, живет она бедно. Все время приходится приставать к людям, впаривать товар и проглатывать их раздражение. Наверняка еще и учится где-то. Устает. С ее стороны жизнь Наташи могла показаться абсолютно безоблачной. Сидит себе в хорошем большом доме, стучит по клавиатуре, а деньги будто сами с неба сыплются. Вполне возможно, что липучка позавидовала ей, решила опоить, забрать то, пропажу чего вряд ли сразу заметят, как шкатулка с украшениями. Добавил Артем. «Это ведь не телевизор или комп, не авто, наличка или карты, не те ценности, которыми часто пользуются». «Продать и жить припеваючи», — продолжила Эмма. «Она же не планировала причинить ей вреда. Но все пошло не по плану». «Хм, нельзя этого исключать. Но что дальше? Что она могла сделать с Наташей, хрупкая девушка? Как дотащила? Куда спрятала? Да еще так, что следов не найти». «А это мы сейчас и попытаемся узнать». Эмма решительно схватилась за ручку двери и повернула. Но та не поддалась. «Черт, заперта!» — Конечно. А как ты хотела? — Может, попробуем выбить? — предложила она. — И как мы потом объясним это полиции? Скажем, что искали красные сапоги, которые ты видела во сне? Это вообще-то проникновение со взломом. Не совсем законная штука. Эмма обреченно вздохнула. — К тому же хозяйка может нагрянуть в любой момент. — Давай лучше двор смотрим, сказал Артем. — Ладно, хоть что-то. Они обошли дом и оказались в небольшом огороде с десятком запущенных грядок, кустиками смородины и крыжовника, несколькими яблонями и грушами с побеленными снизу стволами. Заглянули в бочки с водой. Искать долго не пришлось, потому что пространство хорошо просматривалось, и спрятать человека здесь было негде, если только не в земле или старом синем сарае с облупленной краской, что стоял у забора. Зайдя внутрь, Эммы и Артем также не обнаружили ничего необычного. напор садовых инструментов у стены, которые со звоном посыпались на пол, когда Эмма зацепила ногой лопату. Груда бревен, мешок с углем, удобрения и какой-то хозяйственный мусор. Решив, что продолжать опуск бессмысленно, ребята направились к выходу. «Короче, надо ей набрать. Сказать, что пришли по поводу заказа. Думаю, так может получится попасть в дом. Сейчас у меня был ее номер». — сказала Эмма и на ходу полезла в сумочку. — А что вы здесь делаете? — хмуро спросила внезапно появившаяся у дома липучка, когда заметила их выходящими из-за угла. — Катя, привет! Как хорошо, что ты вернулась! А я вот зашла с другом, хотела заказать у тебя это... шампунь с кондиционером. — Да. — Привет. — подключился Артем и одарил ее лучезарной улыбкой. — Ну, привет, друг. С усмешкой хмыкнула хозяйка и продолжала говорить с Эммой. «Что ж ты не позвонила? Я бы сама все принесла!» — оживила слепучка. «Лика, что ли, мой адрес дала?» «Ага, Лика. Вот, проходили тут мимо. Думаю, дай зайду. И какой-то шампунь хотела». Девчонка ловко взобралась по крыльцу, поправила ультракороткие джинсовые шорты и ставила ключ в замок. «Ой, а я каталог забыла. Что ты будешь делать? Из головы вылетела?» «Как же он называется? Для нормальных волос? Вроде бы белый такой флакон?» Сходу сочиняла Эмма, которая все это время была не до каталогов. «Да не все там белые! А я бы тебе, кстати, еще очень посоветовал для сухих кончиков масло взять. Смотри, как они у тебя секутся!» Бросив косой взгляд, заявила липучка. «Ну, заходите, сама посмотришь». Только они вошли, Артем тронул Эмму за руку и указал глазами в угол прихожей. Там стояли те самые блестящие красные сапоги из ее сна. Просто один в один. Удивительно. Крутые сапоги. Не промокают? Не теряя времени зря, Эмма сразу пошла ва-банк. Шутишь? Не промокают, конечно. Они же резиновые. Просто мое спасение в дождь. Пусть и на вид кринжовенькие. Лика отдала, когда увидела, что я в ливень с мокрыми ногами ношусь. У нее-то машина. Ей не особо и нужна. Артем и Эмма переглянулись. «Проходите на кухню, сейчас принесу каталог». «А когда именно она их тебе отдала? Понедельник или раньше?» Слишком прямолинейно спросил Артем. «Да не помню уже. Кажется, раньше, а может и позже. Какая разница? Или это допрос?» Засмеялась она. «Действительно, вот пристал!» Подхватила Эмма и одарила Артема насмешливым взглядом, чтобы не выдать их намерения. «Иногда он такой дотошный. Так, что там с каталогом?» Эмма и Артем покидали дом-склад липучки с фирменным пакетом в фитлете, двумя флаконами шампуня, маслом для волос, баночкой шикарного крема для лица, который как раз оказался в наличии, и чувством неудовлетворенности, потому что ясности визит не привнес, а лишь добавил подозрений, сомнений и поводов для размышления. Но внезапный телефонный звонок изменил все. «Алло, Эмма? Здравствуй еще раз!» Донесся из динамика голос полковника Быкова. Мы нашли Наташу, и ноги Эммы вросли в землю.